Глава 3. Джордж не протестовал. Не теряя драгоценного времени на расспросы, он действовал быстро и умно при таких обстоятельствах, когда самый рассудительный человек рисковал бы утратить равновесие. Дело в том, что Джордж долгие годы был усердным игроком в гольф, а это лучшая школа, которая приучает к умению сосредоточиться и развивает способность к острой наблюдательности. Принято считать, что существует двадцать три важных правила которые одновременно надо держать в уме за игрой в гольф и для человека который преодолел эту премудрость труд сокрытия девиц в таксомоторах не более чем дешевая игра спустить штору в автомобиле было для джорджа делом одной минуты затем он высунулся из окна таким образом что совершенно заслонил внутренность мотора от взора в публики как я вам благодарна проговорил голос позади него Джордж созерцал Пикадили глазами, из которых спала пелена. Разум говорил ему, что он еще находится на Пикадилли. Вместе с тем ему показалось невероятным, что это могла быть та самая улица, которую он за несколько мгновений до того подверг осуждению и нашел бесцветной и неинтересной. По правде говоря, она мало изменилась в своих основных чертах. То же количество праздных людей сновало туда и сюда. Здания по-прежнему производили... Такое впечатление точно их не чистили со времен Тюдоров. Восточный ветер все еще продолжал дуть, но в действительности Пикадилли совершенно изменилась. Раньше это просто была Пикадиллия. Теперь же она превратилась в золотую улицу города мечтаний, одной из важнейших артерий столицы волшебного царства фей. Розовый туман застилал глаза Джорджа. Годы спали с него. И в одно мгновение из брюзжащего старика он превратился в пылкого двадцатилетнего юношу, погруженного в мир весны, цветов и весело журчащих ручейков. Случилось невозможное. Небо не спасало ему приключения, и ему было безразлично, даже если бы пошел снег. Вероятно, розовый туман, который застилал его глаза, помешал ему заметить быстрое приближение безукоризненно одетого юноши в возрасте около 21 года, который, в то время как Джордж старался превратить мотор в спокойное убежище, спешно за кем-то гнался с решительным видом, напоминая собой хорошо дрессированную ищейку. Только когда этот джентльмен, тяжело дыша, остановился в непосредственной близости от него, Джордж догадался об его существовании. Вероятно, розовый туман, который застилал его глаза, помешал ему заметить быстрое приближение безукоризненно одетого юноши. — Вы, сэр, — сказала ищейка, снимая блестящий цилиндр, оттирая покрасневший лоб и снова водворяя на место сверкающий головной убор. Чтобы не говорилось о возможности любви с первого взгляда, а Джордж сделался теперь убежденным сторонником этой теории, Не может быть никакого сомнения в том, что прямо противоположное явление случается зачастую. Так после первого взгляда дружба с некоторыми людьми невозможна. Таким именно субъектом, по мнению Джорджа, и был этот бормочущий владелец шелкового цилиндра. Он соединял в своей персоне все черты, которые более всего ненавидел Джордж. Для молодого человека он был необыкновенно тучным и уже с двойным подбородком. У него были маленькие усики, которые в предубежденных глазах Джорджа производили жалкое впечатление. Лицо его было красным, а тон — повелительным. Джордж получил воспитание в Лауренс-Вилле и Гарварде, а впоследствии ему пришлось вращаться в обществе самых выдающихся театральных антрепренеров Нью-Йорка, и он умел найтись при всяких обстоятельствах. «Что вас укусило, молодой человек?» — сдержанно спросил он. высовываясь немного более из мотора. Рассыльный мальчик, два субъекта в изношенной одежде, отнюдь не занятые полезным промыслом и продавщица остановились, чтобы наблюдать за этой сценой. Время не играло роли для этих убежденных любителей всяких зрелищ, так как продавщица уже опоздала, то не имело значения, если она еще задержится. Рассыльному не предвиделось никакой работы. Кроме одного поручения с надписью «Очень важно срочно». Что же касается двух оборванцев, их единственной непосредственной целью было пробраться к ближайшему трактиру и прислониться к его стене. Один из них, склонив голову на бок, произнес «В чем дело?». Другой поднял валявшийся окурок сигары и закурил. — Молодая девушка только что вошла в ваш автомобиль, — сказал полный юноша. — Ничего подобного, — возразил Джордж, — я все время находился в автомобиле и, наверное, бы это заметил. В этот момент движение экипажей возобновилось, и автомобиль, быстро отъехав на расстояние 50 ярдов, снова принужден был остановиться. Джордж, высунувшись подобно улитке из окна, развлекался видом погони. Охота продолжалась. Юноша действовал совершенно так же, как действовала бы послушная ищейка при подобных обстоятельствах, Разве только с той разницей, что он не закидывал головы кверху и не лаял. Он пустился в быстрый голоп, сопровождаемый добровольными спутниками. Принимая во внимание, что молодой человек был очень толст, что рассыльный мальчик считал, что поспешность не свойственна его профессии, а у продавщицы возникли сомнения, подобает ли леди бежать, сломя голову, и что оба представителя богемы также не торопились, Нужно сказать, что кавалькада двигалась не особенно быстро. Мотор все еще стоял, когда его настиг весь отряд. «Вот он!» — сказал рассыльный мальчик, стирая под лба срочным пакетом. «Вот и он!» — сказал некурящий представитель богемы. «Я здесь!» — приветливо согласился Джордж. «Чем могу вам служить?» Курящий одобрительно сплюнул на проходившую мимо собаку, очевидно, считая ее наиболее подходящим местом для плевка. Уже давно ему не было так весело. В скучном мире, в котором ощущался недостаток джина, и было слишком много полисменов, в мире, где бедные были угнетены и редко могли спокойно наслаждаться сигарой, без того, чтобы им не наступали на ноги, в этом мире в данную минуту он почувствовал себя довольным, счастливым и чего-то ожидающим. — Драка между джентльменами! Из всех событий, которые его интересовали, именно такую драку он причислял к наиболее занимательным. Продавщица заметила знакомую в толпе. Она позвала ее. «Моди, иди сюда скорее. Здесь сейчас происходит нечто интересное». Моди, сопровождаемая приблизительно еще дюжиной прохожих, увеличила собой число зрителей. Все они принадлежали к разряду людей, которые всегда собираются вокруг шофера, и молчаливо следят за тем, как он исправляет шину. Они терпеливы, они не требуют быстрых и непрерывных чередований событий. Простого отверстия в земле, которое изо всех видов зрелищ может быть наименее ярко и драматично, достаточно, чтобы приковать их внимание на несколько часов. Они вперили свои взоры в Джорджа и его мотор. Они не знали, что случилось, и когда произойдет событие, но у них было твердое намерение дождаться этого события. Пускай это будут годы или даже вечность, но они решили не отходить, пока оно не наступит. Разного рода догадки послышались в толпе. — Что случилось? — Несчастный случай. — Нет. — джентльмена обокрали. — Два джентльмена подрались. — Малый обманул шофера. Какой-то скептик высказал совсем уже циничную мысль, Это делается для кинематографа. Эта идея мгновенно приобрела популярность. Это фильм. Оператор скрыт в моторе. Что же будет дальше? Один из зевак с красным носом, вооруженный лотком с запонками, направил мысли в другую сторону. Он говорил решительно, как человек, пользующийся авторитетом. Ничего подобного. Толстяк выпил лишнего, и это ему бросилось в голову. Шофёр, который до сих пор величаво игнорировал волнение низшего класса, внезапно стал любознательным. — В чем дело? — спросил он, обернувшись и обращаясь к высунутой голове Джорджа. — Я сам как раз хотел бы это узнать, — ответил Джордж. Он указал на продавца запонок. Кажется, у этого джентльмена самое правильное объяснение. Полный юноша, странное поведение которого вызвало такое лестное внимание со стороны толпы, и который, казалось, был весьма смущен этим, громко пыхтел в течение предыдущего разговора. Теперь же, достаточно собравшись с духом, чтобы возобновить атаку, он снова обратился к Джорджу. — Разрешите вы мне, чёрт возьми, заглянуть в ваш автомобиль? В нём находится барышня. Я видел, как она вошла. Я следил всё время. Она не выходила. Значит, сейчас она там. Джордж кивнул в знак одобрения такому правильному образу мыслей. — Ваш аргумент безошибочен. Ну, — но что же дальше? — Я преклоняюсь перед вашей логикой, но каковы будут ваши действия? — Прочь с дороги! — Я не уйду. — Тогда я насильно войду. — Если вы только осмелитесь, я дам вам по физиономии. Полный юноша отступил на шаг назад. — Вы не посмеете этого сделать. — И все же я это сделаю. На этом свете, дорогой сэр, мы должны быть готовы ко всякого рода случайностям. Мы должны отличать необычайное от невозможного. Было бы необычным, чтобы незнакомец высунулся из окна автомобиля и потрепал вас. Но вы строите ваши планы на предположение, что это невозможно. Пусть же это будет уроком для вас. Я вам скажу, в чем дело. Совет, который я даю каждому юноше, вступающему в жизнь, это... никогда. Не смешивать необычное с невозможным. Возьмите, например, данный случай. Если бы вам пришло в голову, что может случиться так, что кто-то когда-либо захочет вас ударить, в то время, когда у вас явится охота залезть в автомобиль, вы тогда придумали бы дюжину хитроумных планов, как вам поступить в этом случае. Сейчас же вы не подготовлены. Вы были застегнуты врасплох. И молва облетит клубы, бедный такой-то, лишён способности владеть собою. Тут он прервал разговор не потому, что ему больше нечего было сказать, но потому, что полный юноша внезапно подскочил к дверце автомобиля и, схватив её за ручку, распахнул бы её, если бы Джордж не стал действовать со всей быстротой и решительностью, которые характеризовали его поведение с самого начала. Положение требовало энергичных действий. Если бы он позволил нападающему свободно обращаться с ручкой, или даже вступил с ним в борьбу за обладание ею, тогда он рисковал бы, что дверца откроется и обнаружит присутствие девушки. С другой стороны, дать молодому человеку пощечину, как это было обещано, не было в его глазах политичной мерой. Каким бы превосходным сдерживающим стимулом не была такая угроза, нельзя было и думать о действительном ее осуществлении. Тюрьма. Куча неприятностей. Судебное преследование за обиду ждут тех, которые вступают в драку в публичном месте. Нет. Требовалось нечто быстрое, решительное и внезапное. Джордж размахнулся и сбросил цилиндр с головы юноши. Действие было магическим. У всех нас есть своя Ахиллесова пята. И, как это ни парадоксально, у полного юноши этой пятой был его головной убор. Великолепно изготовленный единственным мастером в Лондоне, умеющим выделывать цилиндры, которые на самом деле суть цилиндры, и вновь выутюженный любящими руками всего час тому назад в единственной мастерской, где глажение есть глажение, а не грубая атака, Он был его гордостью и радостью. Потеря его была равносильна потере брюк. Ему показалось, что в его туалете образовался серьезный пробел. С диким криком, подобным крику дикого животного, у которого отняли детеныша, он выпустил ручку и бросился за цилиндром. В то же самое время движение экипажей возобновилось снова. Последнее, что видел Джордж, была группа людей, центром которой был полный юноша. Цилиндр покатился по мостовой, где был подхвачен рассыльным мальчиком. Полный юноша, получив цилиндр, гладил его нежной рукой. Джордж находился на слишком далеком расстоянии, чтобы он мог что-либо услышать, но ему казалось, что юноша нашептывает ласковые слова своему цилиндру. Затем, надев его на голову, он пустился в путь и исчез из виду. Зрители оставались неподвижными, устремив взоры на место происшествия. Они так оставались бы и дальше, если бы ближайший полисмен не подошел и не заставил их разойтись. Любезно помахав рукой в знак прощания, на тот случай, если кто-либо из толпы смотрел в его направлении, Джордж отодвинулся от окна и сел. Девушка в коричневом поднялась с пола, если только она когда-либо там находилась, и теперь спокойно уселась с другой стороны автомобиля.